— Наверное, ты передумал много разные чернухи про то, что произошло. На самом деле так всегда бывает, когда у богини меняется земная личность. Для того, чтобы соединить новую голову с главным умом в позвоночнике, нужен нервный мост и еще один язык, который становится связующим звеном. Для языка это, конечно, не гибель, он просто возвращается к истоку. Но Митр ушел навсегда, и это грустно. До самой последней секунды он ни о чем не догадывался. Между прочим, Энлиль с Мордуком думали, что это будешь ты. Не то, чтобы тебя откармливали, как барана, но уверенность у них была почти полной. Отсюда и равнодушное отношение к твоему образованию. Ты, наверное, замечал, что никто, кроме меня, особо не интересуется твоей судьбой и не стремится ввести тебя в обществе. Наверное, тебе казалось, что ты живешь как бы на отшибе нашего мира. Теперь ты знаешь, в чем дело.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 Что-нибудь придумаем. Остальное — при встрече. И не заставляй богиню ждать. Иштар четвертая. Зы, ты просил, чтобы напомнила тебе про конфету смерти, когда будем встречаться в следующий раз. Типа, напоминаю. Смайли.